Вступив в первое столкновение с Демьяновым, я довольно быстро выработал необходимую тактику. Что у меня есть? Всего три способности. Вихрь, оборона и удар П. В сложившейся ситуации вихрь использовать не было смысла. Далеко не факт, что он нанесет Демьянову серьезный урон, а тратить на это весь оставшийся в кувалде заряд было бы неразумно. Все же вихрь предназначен для множества слабых целей, а этот – здоровенный голем. Совсем другое дело. Оборона против него тоже бесполезна. Ведь она защищает меня от магии. А Демьянов использовал ее довольно редко. Хоть и использовал. Стоило мне отойти на большое расстояние, как он кидался в меня мгновенно созданными снарядами. А для этого больше подходили простые отмашки кувалдой. Получается, единственной полезной способностью для меня, кроме обыкновенных ударов, является удар П. Всего четыре раза. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы свалить Демьянова. Правда, для этого нужно подгадать удачный момент. И первый из таких подвернулся довольно скоро. Я сблизился с громадиной и отбил несколько его выпадов. В принципе, это было несложно. Он хоть и двигался довольно быстро для голема переростка, но все же по сравнению со мной был медленным. Так вот, отбив несколько ударов сверху вниз, я тут же отскочил назад и сделал кувырок вперед вместе с кувалдой. Бам! Удар П пришелся Демьянову в бедро, и ублюдок покачнулся. Громко затопав, он стал пятиться, чем я и воспользовался. В освободившиеся несколько секунд я мощно ударил его в живот, по коленке и в грудь. От Демьянова откололось несколько внушительных каменных кусков, и он зарычал. Также я заметил маленькие трещины, что начали расползаться от мест, в которые я попал. Ага. «Значит, не такой уж ты и неуязвимый, как кажется на первый взгляд». Приободрившись, я продолжил использовать полюбившуюся тактику. Либо уклонялся от ударов, либо отбивал их кувалдой. Причем, при каждом таком отбитии Демьяну становилось больно, и он мычал. Его каменные кулаки стирались и покрывались трещинами. Постепенно он уставал. Движения Голем становились медленнее, но и я начинал выдыхаться. Хотя это и было не так заметно, как в случае с Демьяновым. Люди на трибунах ревели от восторга. Вот уже третий раз происходящее на арене резко меняет оборот. Сначала я легко расправляюсь с Демьяновым, потом он трансформируется в голема и дает мне жесткий ответ. А после, привыкнув к его движениям, побеждать снова начинаю я. «Давай, Антонов!» – кричит откуда-то со стороны Петр Степанович. «Давай, родной! Если выиграешь, заставлю Дятлову от тебя отстать! Петр Степанович!» Слышится возмущенный крик Дятловой. Не разбрасывайтесь пустыми обещаниями. В какой-то момент, когда я делаю еще одно удачное попадание ударом П прямо в живот Демьянова, он вдруг начинает уменьшаться. Возводит перед собой высокую стену, а сам отходит назад. Когда я раздолбил преграду, то увидел, что голем уменьшился примерно на треть. Тело его все еще покрыто толстым каменным слоем. Но размеры изменились. Интересно, зачем он отоздеет? «Твою мать!» Выругался я, когда подо мной неожиданно начал вырастать широченный столб. Я не успел с него соскочить и через считанные секунды оторвался от земли метров на 10. Понятно. Он уменьшил расход энергии на свое тело для того, чтобы высвободить ее для дальних атак. Вот как это работает. Вот только от понимания действий Демьянова легче мне не стало. Он мигом подскакивает к столбу и бьет по нему рукой. Столб переламывается пополам и я соскальзываю вниз. Вот дерьмо! Лететь вниз довольно далеко, и мое тело еще не настолько сильно, чтобы приземлиться без повреждений. Я точно переломаю себе ноги и тогда проиграю эту дуэль. Но этого нельзя допустить. Из появившихся в голове вариантов более-менее приемлемым оказался только один. Я активирую усиление и на время становлюсь ловчее, Успеваю как следует оттолкнуться от складывающегося рядом столба. И схватив покрепче кувалду, лечу прямо на Демьянова. Было видно, что такого он не ожидал, а потому скрыться не успел. На подлете к Голему я направляю вес байка вперед и совершаю кувырок. Удар П набирает невиданные ранее масштабы. На мгновение время, будто бы замедлилось, и я мог наблюдать, как кувалда приближается к телу Демьянова. Вокруг байка из-за огромной скорости собрался воздух, а сам байок начал светиться пламенем. Он был похож на падающий метеорит. Бам! Удар вышел такой силы, что сразу после столкновения с Демьяновым меня на всех скоростях отбросило назад. Я даже не успел увидеть, что за ним последовало. Выронив уже не поддававшуюся контролю кувалду, я впечатался в энергетический щит, окружающей арену. Нет. Только бы не потерять сознание. Только бы не потерять.